Глава тридцать первая Долго после того мы не смели останавливаться ни в одном городке, и все плыли вниз по реке. Мы забрались теперь далеко на юг, где стояла теплая погода, а дом наш остался бог знает где позади. Нам стали попадаться деревья, поросшие испанским мхом. Этот мох висел на ветвях, как глинные седые бороды. Я видела его в первый раз. От него и леса казались какими-то седыми и старыми. Наши мошенники решили, что опасность прошла, и опять принялись за прежние дела — В одном городке они прочитали лекцию о трезвости, но сбора с нее не хватило даже на то, чтобы напиться хоть раз. В другом городке они попытались устроить танцкласс. Но они сами плясали не лучше медведей, и при первых прыжках люди взбесились и вытурили их вон. Пробовали они тоже декламировать, но недолго декламировали. Публика стала ругаться, опять прогнала их со срамом. Они брались и за проповеди, и за магнетизм, выражили, лечили, пускались на всякие штуки. но им страшно не везло. Под конец они совсем упали духом и целыми днями лежали на плату И все думали, думали, не говоря ни слова, не шевелились часами, такие зеленые и злые. Потом, наконец, наступила перемена. Они стали забираться в шалаш вместе вдвоем и о чем то шептались, близко сдвинув головы. Мы с Джемом, признаться, струхнули. Нам не понравились эти замашки, они, видно, опять затевали какую-нибудь чертовщину, пожалуй, похуже, чем прежде. Мы прикидывали так, и сяк, и решили, что они собираются ломиться в чей-нибудь дом или лавку. Не то чеканить монету фальшивую или еще что-нибудь. Мы испугались здорово и дали себе слово, что ни за что на свете не станем путаться в такие дела. И чуть что-нибудь заметим, сейчас же бросим их, а сами удерём. В одно утро мы спрятали плод в удобном местечке, мили на две пониже, Пайксвилла. Это был убогий городишко, полный свиней и грязи. Король сошел на берег и велел нам подождать, покуда он сходит и разведает. Не дошли ли сюда слухи про королевского камелопарда? лопарда? А я думаю себе, наверное, разведает о лавках, нельзя ли кого обокрасть. Но только пока вы окончите дельце и вернётесь назад, наш след давно простынет». Король прибавил, что если он не вернётся до полудня, значит, всё хорошо, и мы с герцогом тоже можем явиться в городок. Мы ждали, не трогаясь с места. Герцогу всё не сиделось. Он был злой, как собака, и всё придирался к нам за каждый пустяк. Наверное, что-нибудь дозатевалось. Я был очень рад, когда полдень настал, а король не явился. все таки будет перемена, а, может быть, даже удастся отделаться от них. И вот мы с герцогом пошли в городок и стали искать короля. После долгих расспросов мы разыскали его в кабаке, в задней коморке, маленькой, грязной. Целая компания бродяг дразнила его для потехи. А он бесился отругивался за всех сил, но был до того пьян, что даже не держался на ногах, конечно, не мог сладить с этой ордой. Герцог выругал его старым дураком, король огрызнулся в ответ. Они сцепились в рукопашную, а я улизнул, не теряя времени, помчался по берегу назад, к плоту, быстрее всякого оленя. Теперь, думаю, надо воспользоваться случаем. пусть они поймают нас опять, меня с Джимом. Я прибежал к плоту, едва переводя дух, но полной радости. «Джим, отчаливай, едем! Теперь удалось!» Ответа не было, и из шалаша никто не показался. Джим исчез. Я крикнул раз, потом еще раз стал бегать по лесу туда и сюда, а около звал. Все было напрасно. Мой милый Джим пропал без вести. Тут я и сел, и горько заплакал. Никак удержаться не мог. Но сидеть мне было нельзя. Скоро я вышел на дорогу, стараясь придумать, как лучше сделать. Тут я повстречал какого-то парня и спросил его, не видал ли он незнакомого негра, одетого в длинный балахон. «Как же, — говорит, — видел?» «Где? Говори!» «На ферме у Стайлса Фелпса. За две мили отсюда этот негр бегал, и они его захватили. А что, разве ты его ищешь?» «Стану я его искать. Я наскочил на него в лесу. Часа два тому назад, и он...» погрозил, что если я крикну, так он мне распорит брюхо и велел мне лечь на землю, не двигаться с места. Я лег, да все я оставался там, боялся встать. Ну, говорит, тебе больше нечего бояться, его уже поймали, он сбежал откуда-то с юга. выгодная штука для того, кто поймал его. Еще бы, за него обещано двести долларов награды, ведь это все равно, что на улице найти. Ах ты, господи, мои были бы деньги, если бы я был бы побольше, ведь это я его первый увидел, кто захватил его. Какой-то старик не наш, а чужой. Он продал свое право за 40 долларов. Потому что ему было некогда ждать, и надо было ехать вверх по реке. Только подумайте, уж я бы дождался хоть 7 лет ждать. И я тоже. Но, может быть, его право больше и не стоит, коли он продал его так дешево? Верно тут что-нибудь, да не совсем чисто. Чисто, как слеза. Я сам видел объявление. Там все приметы обозначены, как будто на картине. Указана плантация где-то за Орлеаном. «Нет, брат, тут дело чистое, как облупленный орех. Не будет хлопот, верь моему слову». «А что, брат, дай табачку на жвачку?» Табаку у меня не нашлось, и он повернул оглобля. Я вернулся на плод, забрался в шалаш и стал раздумывать. Да ничего путного придумать не мог. Думал, думал, чуть голова не лопнула, а не мог отыскать, чем пособить беде. После такой долгой дороги за все наши хлопоты вот что эти жулики сделали с нами. Хватило у них сердца сыграть живым такую подлую штуку, закабалить его в рабство на всю его жизнь. да еще на чужой стороне за какие-то сорок долларов. Сперва мне пришло в голову, что в тысячу раз было бы лучше для Джима вернуться домой и быть невольником там, где вся его семья, если уж так суждено. Уж не написать ли мне письмо Тому Сойеру и просить его передать мисс Уотсон, где находится Джим? Но я тотчас оставила эти мысли по двум причинам. Во-первых, хозяйка будет страшно злиться на него за неблагодарность, как он посмел убежать от нее. И верно, тот же же продаст его на сторону, Через тех же торговцев. А если не продаст, то его сосвету живут. Будут говорить «Какая неблагодарная собака!» И дадут ему себя знать. Худо придется бедному Джиму. А второе, подумайте, что станет со мной. Всюду малва пойдёт, что Гек Фин пособил негру убежать на волю. И ежели мне придется потом встретить кого из нашего города, да я лучше повешусь. Так-то оно и бывает. Сделаешь подлость, а дойдет до конца, не хочется сраму принять». «Думаешь, все всё шито-крыто, так и сраму нет. Теперь как выпутаться?» Чем больше я об этом думаю, тем сильнее грызла меня совесть. Подлец, думаю, обманщик, не лучше вора. Под конец я понял, что это прямо перст Божий ткнул мне, можно сказать, в лицо, и показывать, что вот, мол, Всевышнее Око караулило меня с самого неба и видело, как я уворовал негру у бедной старушки, которая мне ничего не сделала, кроме добра». Страшно мне стало, чуть я на землю не грохнулся. Уж я пытался облегчить свою душу и сам себе говорил, что вина не вовсе моя. Меня ничему не учили хорошему. А совесть тотчас отвечала. «А зачем ты не ходил в воскресную школу? Сам виноват. Там бы тебя научили, что за такие поступки с неграми придется попасть на том свете на сковороду». Дрожь пробрала меня. Я собрался помолиться. Потом посмотреть, нельзя ли мне переменить свои поступки и сделаться добрым мальчиком. Я встал на колени, но молитва что-то не шла на ум. А почему не шла? Да потому что, как ни старайся, а Бога не обманешь. И самого себя тоже не обманешь. Оттого и молитва не шла на ум. Сердце мое не исправилось. Я говорил неискренне и хотел играть двойную игру. Я притворялся, будто отступаясь от греха, а на душе держал самый великий грех. Хотел заставить язык свой сказать, что я сделаю как следует, по совести и чести. Пойду и напишу владельце негры чистую правду. А глубоко в душе сознавал, что это обман, и что я думаю совсем не о том. Бог все видит, как не вертись. Нельзя молиться с обманом. Тошно мне стало, и я не знал, что делать и куда деваться. Друг меня осенило. Пойду-ка я сперва напишу письмо. А потом посмотрю, не легче ли мне будет молиться. Право, даже удивительно, я сразу почувствовал легкость, Словно гора с плеч упала. Я достал карандаш и клочок бумаги и сел писать. А сам трясусь от радости. Мисс Уотсон, ваш беглый негр Джим находится здесь, на две мили пониже Пайксвела. У господина Фелпса. Он его выдаст, если вы пришлете награду за поимку. Гекфин. У меня и в глазах просветлело, и словно я вымылся весь от грехов первый раз в жизни. Теперь вижу, мне можно и молиться. Однако я не стал молиться, отложил бумажку в сторону и опять задумался, думал. Как хорошо оно вышло, и как я чуть не погиб, и черту душ не отдал. А потом, сам не знаю как, стал думать о нашем странстве». Джим стоял перед моими глазами. «Как было в это долгое время, ночью и днем в ненастье, в ясную погоду, и мы все плыли, болтали и пели, и смеялись». Сколько я не ни думал, никак не мог помянуть его лихом. Совсем наоборот. Я припоминал, как много раз он простоит, бывало, в свою очередь, а потом и мою. А разбудить не раз будет, И как он обрадовался, когда я отыскался во время тумана, и в другой раз на болоте после семейной резни. И мало ли еще какие бывали случаи. Он постоянно звал меня деткой, дружком, и угождал мне, делал для меня все, что мог придумать хорошего. Под конец мне вспомнился и тот случай, когда я спас его, придумав сказать, что у нас на плоту оспа. И как же он был благодарен и все твердил, что я лучший приятель бедного Джима, единственный друг его в целом мире. Тут я случайно оглянулся и увидел свою записку. Опять пошло надвое. Я взял записку держу в руке, а сам так и трясусь. Вижу, надо выбрать раз и навсегда то или другое. Я с минуту подождал, дух затаил и думал, а потом вдруг говорю, «Так нет же, не надо, к чёрту ее и пусть я тоже пойду к чёрту». Я разорвал записку на мелкие «Клочки». «Страшные мысли страшные слова, но я не отпираюсь. Как сказал, так и сделал, не думал отрекаться. Выбросил все честные мысли из своей головы и сразу решил, примусь за прежние дела, видно, такая моя судьба, а совесть не по мне, не к тому приучен. И чтобы недаром говорить, пойду-ка и попробую опять выкрасть Джима из неволи. А если что хуже придумаю, тоже не пропущу, все равно пропадать. Так хоть был бы за что. Теперь я стал думать, как приняться за дело, и много перебрал способов, пока не придумал подходящий. Наметив лесистый островок, лежавший немного пониже, я подождал, чтобы стемнело, потом перебрался туда с плотом, запрятал его получше и улегся спать. Ночь проспал и встал на рассвете, позавтракал, потом переоделся в свое новое платье, а прочее связал в узел, сел в челнок и направился к берегу. Я высадился немного повыше того места, где, по моему расчету могла быть ферма «Филпса». Спрятал свой узел в лесу, потом налил челнок водой, наложил туда камни и потопил его на таком месте, где я мог бы отыскать его в случае нужды. за четверть мили от небольшой паровой лесопильни, на том же берегу. Я пошел по дороге, и когда поравнялся с лесопильней, то увидел на ней надпись «Лесопильня Фелпса». Ярдов за двести подальше была и усадьба, но как я не пялил глаза, не видно было ни души, хотя уже был белый день. Мне это было положим с руки, я пока не желал никого видеть, а только получше рассмотреть место. Согласно моему плану, я должен был явиться туда со стороны города, а не с берега. Оглядев хорошенько всю окрестность, я прошел в городок. И представьте, первый, кого я увидел, был герцог. Он наклеивал на стену афишу про камелопарда на три вечера. Точь-в-точь, -точь, как в тот раз. Вот наглецы. Я прямо наткнулся на него и свернуть не успел. Он очень удивился. «Ага», — говорит, — «ты откуда?» И глаза у него весело блеснули. «А плот где?» «Припрятал хорошенько». «А я собирался спросить о плоте у вашей светлости». Веселье его немного поубавилось. «У меня? С какой стати?» «Да как же, говорю. Вчера, когда мы нашли короля в этом кабачке, я подумал, что все равно нам его не увезти домой еще несколько часов, пока не протрезвится. Вот я и пошел бродить по городу, чтобы время скоротать. Тут я встретил человека, который предложил мне 10 центов за то, чтобы я помог ему переправить лодку за реку и привезти оттуда барана. Мы и поехали. Но когда мы тащили барана в лодку, баран стал упираться, и тот человек велел мне тащить за веревку, а сам сзади подталкивал. Баран как дернет И вырвался, да в поле, а мы за ним... Собаки у нас не было, так мы и гонялись за ним по всему полю, пока не загнали его совсем. Поймали мы его уже в сумерки, перевезли в город, а я побежал на плод смотрю, нет плота. Ах, говорю, видно, наш попали в беду и дали тягу, да еще захватили с собой моего негра единственное добро, которое мне осталось на свете. А теперь я на чужой стороне, ничего у меня нету, и как жить, не знаю. Тут я сел и заплакал, и потом ночевал в лесу. Но куда ж девался плот? И Джим тоже, мой бедный Джим. Чёрт меня возьми, если я знаю. То есть насчет плата. Этот старый дурак обделал дельца и выручил 40 долларов. Но когда мы разыскали его в кабаке, тот уже успел проиграть тем бродягам всё дочисто. Вчет нечет. По полдоллара за ставку. Только заводку хватило заплатить. И когда я его привел домой поздно ночью, увидел, что плата нет. Я и сказал. «Этот маленький мошенник украл наш плот и бросил нас, а сам уплыл вниз». И негра тоже бросила, единственного моего негра последнее добро. Об этом мы не подумали. Этого негра, видишь ли, мы привыкли считать за своего, именно так. Мало ли мы имели хлопоты за него. И вот, как мы увидали, что плод уплыл, а мы остались как раки на мели, опять порешили попробовать счастье с нашим камелопардом. С тех пор я и маюсь с ним. Горле мне пересохло, точно пылью набита. Где твои 10 центов? Давай-ка их сюда. У меня были еще деньги, я и отдал ему 10 центов, только попросил его купить на них еды и поделиться со мною. Не ел, говорю, со вчерашнего дня, а больше денег не гроша. Он промолчал, потом вдруг как вскинется на меня. «А что этот негр станет болтать о нас, как ты думаешь? Да мы с него шкуру сдерём». «Как же он станет болтать? Ведь он убежал». «Куда он убежит? Этот старый дурень продал его и мне ничего не дал, а деньги в трубу ушли». «Продал?» — говорю я и принялся плакать. «Ведь это был мой негр и деньги мои. Где мой негр? Отдавайте моего негра!» «Ну, брат, негра тебе не вратить. Вот и весь сказ. И ни к чему нюню не распускать. Послушай-ка, парень, может, ты хочешь болтать лишнее? Смотри, у меня. Если только посмеешь слово сказать, тут тебе...» Он оборвал свою речь, но глаза у него были как будто у собаки. Противно было смотреть на него. Я продолжал хныкать. «Не стану я болтать. Когда мне тут болтать? Я пойду негра разыскивать. Герцог казался недоволен. Он стоял и думал, наморщив лоб, и афиши шуршали у него на руке. «Я тебе вот что скажу», — молвил он, наконец. «Мы здесь пробудем три дня. Если ты обещаешь не говорить лишнего за себя и за негра своего, я тебе, пожалуй, укажу, где его разыскать». «Я пообещала, он говорит дальше». «Один фермер по имени Сайлас Фея...» Тут он вдруг запнулся на полуслове. «Он, видите ли, начал с тем...» чтобы сказать мне правду, но когда он запнулся, я тутчас понял, что он уже раздумал и сейчас соврет. Так оно и вышло. Он мне не поверил и только хотел сплавить меня половчее на эти три дня. И тутчас он говорит, «Твоего негра купил человек по имени Абрам Фостер, запомни хорошенько, Абрам Гарольд Фостер, Живет за сорок миль отсюда по дороге в Лафаэт». «Ладно, — говорю, — в три дня я дойду туда, сегодня же тронусь после полудня». «Ну нет, — говорит». «Изволь отправляться сейчас. Да времени даром не трать по дороге и не болтай попусту, держи язык за зубами и иди себе вперед. Если не хочешь беды нажить, слышишь?» «Я только и ждал этого приказа, ради того и старался. По плану моему, прежде всего, надо было отделаться от герцога». «Ну, ступай», — говорит. «Можешь сказать этому Фостеру, что сам хочешь. Может, тебе и удастся уверить его, что Джим — твой собственный негр. Есть такие дураки, что не требуют документов». особенно здесь, на юге. Расскажи ему все про афишу про эту награду. Пожалуй, он и поверит тебе, когда ты ему растолкуешь, для чего это было устроено. Теперь проваливай, и ему говори, что в голову взбредёт. Но только смотри, не мели языком, пока не доберешься туда». Я отошел от него, пошел по дороге. Я не оглядывался, но знал и так, что он провожает меня глазами. Но, думаю, станешь следить. Я прошел прямо по дороге целую милю, никуда не сворачивая. а потом пустился лесом назад к усадьбе Фелпса. Я хотел поскорее приняться за дело и не ходить вокруг да около. Прежде всего, надо было предупредить Джима, чтобы он не болтал, пока эти мерзавцы еще тут. Я не хотела с ними связываться. Довольно я имел с ними дело, и теперь лучше всего было развязаться с ними совсем.